Правильно, верно говорит Ариго, раздались возгласы. Конечно, в пещере можно жить. И доказательство этому мы сами, продолжал Ариго. Но вряд ли кто станет спорить, что климат ее очень вреден. Доктора Бориль и Рубиль подтвердят, что продолжительность жизни у нас гораздо короче, чем наверху. "Да, да!" закричали Бориль и Рубиль. Даже такие волшебные существа Как страшило, и железный дровосек чуть не нашли у нас гибель. А царь зверей опустошил всю аптеку и вдобавок чуть не сел аптекаря, потому что тот пропах лекарствами. Толпа захохотала. Вы видите, друзья, закончила Риго. Что теперь, когда нас никто не вынуждает жить в пещере, нам пора покончить с тысячелетним изгнанием и переселиться наверх. Один вопрос.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 ты да как э, привыкаю помаленьку, — смущенно ответил Виньяно. — Вчера чуть не до солнышка оставался на вольном свету, и ничего. Гром аплодисментов был наградой смелому пахарю, и посрамленный Рубиль скрылся в толпе. Еще один важный вопрос разрешился на митинге В пещере были богатые залежи металлов,